Глава пятьдесят восьмая. Ночь была странно торжественная и тихая. В глухой полуночный час Тес шепотом рассказала ему, как он во сне переносила ее на руках через реку Фрум, подвергая опасности жизни х обоих, как положил ее в каменную гробницу в разрушенном аббатстве. Только сейчас узнал он об этом.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 Все беды подстерегают на стаме, здесь хорошо, добавила она, заглядывая в щель ставни. Он тоже посмотрел в щель. Она была права. Здесь любовь и жалость, прощение, там неумолимая судьба. И знаешь, сказала она, прижимая щекой к его щеке. Я боюсь, что ты не всегда будешь думать обо мне так, как думаешь теперь.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 Какой страшный безумие овладело мной. А ведь раньше я бы не обидела мухи или червяка. Я часто плакала, глядя на птицу в клетке. Они остались ещё на сутки. Ночью пасмурное небо прояснилось, и поэтому старуха, присматривающая за домом, проснулась рано. Ослепительный солнечный свет подбодрил её, и она решила немедленно пойти в усадьбу. И хорошенько проверить дом по случаю такой чудесной погоды. И вот ещё до 6 часов она открыла окна в нижнем этаже, а затем поднялась наверх и хотела была открыть дверь в комнату, где они спали, как вдруг ей почудилось, что она слышит чьё-то дыхание. Мягкие туфли заглушали её старческие шаги, и она хотела бы улыйти, но потом, предположив, что ошиблась,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 Старуха была поражена приличным видом этой пары, а также элегантным платьем Тесс, висевшим на спинке стула, шёлковым меючелками, красивым зонтиком и другими изящными принадлежностями туалета, которые она продолжала носить, так как ничего другого у неё не было. И негодование, охватившее старуху при мысли, что в дом забрались наглые ночные бродяги, сменилось теперь романтическим сочувствием к тайно обвенчавшимся влюблённым благородного происхождения, за которых она их приняла. Она закрыла дверь и удалилась так же тихо, как пришла, намереваясь посоветоваться с соседями о своём странном открытии. Минут спустя после её ухода проснулась Тесс, затем Клер. У обоих было смутное чувство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 А мы доберёмся до какого-нибудь северного порта и уедем. Он уговорил её принять этот план, и они пошли прямо на север. Долительный отдых в усадьбе восстановил их силы, и незадолго до полудня они увидели колокольни Мелчестера, старинного городка, лежащего на их пути. Днём Клэр решила отдохнуть в роще, а дальше идти уже под покровом ночи. В сумерках он, как всегда,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 Он убедился, что это колоссальная прямоугольная колонна. Вытянув левую руку, он нащупал вторую такую же колонну. Вверху между ними чёрное небо казалось ещё чернее. Там нависал соединяющий их архитрав. Клер и Тес осторожно прошли между колоннами, и гулкое эхо отвечало на их тихие шаги. Но оказалось, что они всё ещё находятся под открытым небом. Строение это было лишено крыши. Те с мызливо затаили дыхание, а Энжел с недоумением проговорил: "Что это может быть?" Свернув в сторону, они наткнулись ещё на одну колонну, похожую на башню, прямоугольную и мощную, как и первая. Здесь не оказалось ничего, кроме колонн, просветов между ними и архитравов.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 терк небо над головой можно подумать что кроме нас двоих в целом мире нет никого и я бы хотел чтобы только мы двое и были мы и лайза лу клер решил что ей следует отдохнуть здесь до рассвета и прикрыв её своим пальто сел рядом энжел если что-нибудь случится со мной ты ради меня позаботишься о лайзе лу Спросила она после долгого молчания, когда они оба прислушивались к ветру, завывающему среди колонн. Да. Она такая добрая, простодушная и чистая. О, ангел, я бы хотела, чтобы ты женился на ней, если лишишься меня, а это случится скоро. Женись на ней. Лишаяся тебя я лишаюсь всего. И она моя свояченица. Это ничего не значит, любимый.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 Теперь я тебе сказала. Больше я не буду говорить об этом. Она умолкла, а он задумался. Далеко на северо-востоке он видел между колон горизонтальную полосу. Чёрный облачный свод приподнимался, словно крышка горшка, пропуская у края земли свет загорающегося дня. И при этом свете начали вырисовываться тёмные монолиты и трилитоны.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 Не потому, что у меня были какие-то убеждения, а только потому, что ты так думаешь. Скажи мне теперь, Анжел, как по-твоему, встретимся мы снова после смерти? Я хочу знать. Он поцеловал её, чтобы избежать ответов в такую минуту. О, Анжел. Боюсь, что это значит нет, воскликнула она, заглушив рыдания. А я так хотела бы тебя увидеть, так хотела. Анжел, неужели даже и ты и я не встретимся? А ведь мы так любим друг друга. Подобно тому, кто был сильнее, чем он, Клер не ответил на роковой вопрос, заданный в роковую минуту. И снова они умолкли. Минуты, через две дыхания её стал ровнее, пальцы, сжимавшие его руку, разжались, и она заснула.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 Рассвет позволил Клэру разглядеть, что человек, шедший с западной стороны, был высокого роста и в нём чувствовалась военная выправка. Очевидно, они их сознательно окружили. Значит, Тесс сказала правду. Вскочив, он стал осматриваться ещё как уенибудь оружие и камень. Меркнула мысль о бегстве, но тот, что был ближе всех, уже подошёл к нему. Бесполезно, сэр, сказал он. Нас здесь 16 человек, и вся округа поднята на ноги. Дайте ей самой проснуться, шёпотом умолял он обступивших его людей. Только теперь они увидели, где она лежит, и не стали возражать. Неподвижные, как колонны, они стояли и стерегли её. Он подошёл к каменной плите, И склонившись над Тесс, взял её маленькую руку. Дыхание её было кроткое и слабое, как у ребёнка. Свитало. Все ждали. Фигуры людей были тёмные, а лица и руки казались посеребрёнными. Блестели серые зелёные камни, но равнина всё ещё была окутана мраком. Сходило солнце. Луч упал на лицо спящей коснулся её век и разбудил её Что случилось, ангел? спросила она, приподнимаясь. Они пришли за мной? Да, любимая, сказал он. Они пришли. Так и должно быть, прошептала она. Ангел, я почти рада. Да, рада. Это счастье не могло быть долговечным. Слишком оно велико.